Интерлюдия 10. Умом Линда понимала, что поставить эту финальную точку в прокрученной вместе с порядочниками авантюре ей необходимо как можно скорее. Уровень лояльности Высшего к ней напрямую зависел от оперативности хаосистки, но озвучивать дурную весть могущественному лорду Хаоса было страшно до да ломоты в зубах. И вот она уже почти час сидела в погрузившейся в вечерний полумрак комнате дешевого гостиничного номера со спичками в руках перед подготовленным к ритуалу трильяжем, не решаясь зажечь установленную между тремя зеркалами толстую багровую свечу призыва. Неизвестно, сколько бы еще Линда так просидела, не решаясь начать ритуал, если б не пиликнул входящим сообщением лежащий в кармане айфон. Резкий звук вывел девушку из ступора и вынудил начать действовать. Опасаясь обнаружить на экране гаджета гневное послание от заждавшегося вестей высшего, Линда не стала доставать из кармана телефон, а торопливо чиркнув спичкой, зажгла, наконец, багровую свечу перед собой. На сей раз долго ждать контакта не пришлось. Едва в зеркалах трильяжа отразился свет загоревшейся свечи, как он тут же сменился хаосом зловещих огненных сполохов в чернильной тьме. Из трех открывшихся в непонятное нечто порталов на хаосистку пахнуло жаром вулканического огня, и грохочущий, как извергающийся вулкан, голос, минуя уши, которые слышали лишь доносящиеся из зеркальных порталов хлюпания и треск разливающейся лавы, зазвучал сразу в линдиной голове. Смертное, что там у вас тряслось? Почему я не чувствую отклик посредника? Что с пленником?» Отрезка подскочившего внутричерепного давления из ушей и носа хаосистки закапала кровь. Но, не замечая стекающие по губам подбородку и шее горячие соленые капли, Линда впилась ногтями в подлокотники кресла и, подавшись навстречу жуткому собеседнику, мертвым голосом отрапортовала. «Наше с Оксаной совместное задание провалено высшей. Контакт с близким пленника обернулся засадой порядочников. Посредник угодила в ловушку и погибла». «Продажная тварь! Признавайся! Это ты ее туда заманила!» От хлестка ментальной пощечины кровь закапала из разбитых губ девушки. Но подавив в зародыши рвущийся наружу крик боли и отчаяния, хасистка продолжила ровным голосом смертника. Освободившийся пленник вернулся обратно в свое тело. «Что за чушь ты несешь, смертная? Это невозможно! Тело пленника давно сгнило в земле!» От усилившегося еще больше давления у Линды в глазах полопались сосуды и по щекам покатились кровавые слезы, а копель из носа и ушей участилась настолько, что превратилась в непрерывные кровавые струи. Стрельеж зеркал перед глазами у несчастной, поплыл, и лишь собрав всю волю в кулак, зашатавшаяся в кресле хаосистка, смогла удержать тускнеющее сознание в реальности. «Я сама так полагала до сегодняшнего дня», — брызгая кровью, захрипела Линда в ответ. «Но порядочники как-то смогли уберечь его тело от тлена. Я сама видела, как оно оживало после возвращения пленника у меня на глазах». «Вот доказательство. Трясущейся рукой Линда подняла с края стола окровавленную мочалку чужих спутанных волос и поднесла к ближайшему зеркальному порталу. Один из далеких огненных сполохов там, натурально выстрелив навстречу ее руке лавовым фонтаном, захлестнул выплеснувшимся наружу жидким огнем ладонь девушки. Мгновенно спалив окровавленные волосы на ладони, жидкий огонь тут же втянулся обратно в стекло зеркала, не оставив на руке хаосистки и намека на ожог. Ведь вы же можете, по фрагменту мертвого тела своего миньона, увидеть последние минуты его жизни, прохрипела Линда, возвращая опустевшую руку обратно на подлокотник. Высший задумался над ее вопросом. На несколько бесконечно долгих секунд в голове несчастной воцарилась зловещая тишина. Потому как вдруг резко снизилось внутричерепное давление, Линда догадалась, что гроза миновала. Но не рискуя пока стирать кровь с превратившегося в окровавленную маску лица, продолжила сидеть в позе покорности, впившись ногтями в подлокотники с наклоненной к трильяжу спиной. Да, в предсмертном воспоминании посредника запечатлелся воскресший в нелепо остриженном и размалеванном, но точно своем теле пленник. Раздался, наконец, снова голос высшего в ее голове, уже в разы более спокойный, чем в начале их разговора. «Не понимаю, как это ему удалось. На текущем уровне развития таланта произвести расщепление души он никак не мог». «Да и я бы такое почувствовал, ведь он постоянно находился под ка...» Смекнув, видимо, что делится со слугой сокровенным, Высший замолчал на полуслове и после короткой паузы продолжил уже о другом. «Ну, рассказывай, смертная, что там у вас пошло не так? Как посредник угодила в засаду? Почему ты и не защитила ее? И где остальное тело посредника?» «Почему в качестве доказательства ты представила мне лишь ее волосы?» Прежде чем отвечать на вопросы с молчаливого одобрения высшего, Линда откупорила добытую из кармана литровую бутылку минералки и жадно выпила разом большую ее часть, вылив остатки на окровавленное лицо. После чего посвежевшая и чуть выдохнувшая девушка рассказала невидимому слушателю, переставшим хрипеть голосом, как на арендованном лимузине они с Оксаной в урочный час подъехали к кафешке, как Оксана отправилась вербовать в миньоны Виктора, друга пленника, и как оставшаяся в салоне автолинда наблюдала за происходящим внутри кафе через широкое окно заведения, как она бросилась из машины на помощь подруге, заметив в руке начавшего изменяться Виктора умело вскинутый пистолет И как с замирающим сердцем, уже на бегу слышала роковые выстрелы, громыхающие внутри кафе. «Когда я ворвалась внутрь, она уже практически не подавала признаков жизни, получив несколько смертельных ран», — вдохновенно вещала Линда. «Но ублюдок продолжал ее расстреливать, и, спасая бедняжку от новых ран, я отправила Оксану порталом в теневую параллель». Затем попыталась дотянуться и наказать стрелка, но ему на выручку подоспели высокоуровневые порядочники. Быстро одолеть этих ублюдков у меня не было шансов, и, кое-как отбившись от первых атак, я оказалась вынуждена бежать порталом в догонку за Оксаной, где с прискорбием обнаружила стаю бестий, терзающих тело несчастной подруги. твари этих, разумеется, я всех перебила, Но от Оксаниного тела после бестий осталось лишь кровавое пятно в траве и клочья волос. Поэтому только их я и представила вам сейчас в качестве доказательства. Надеюсь, бедняжка умерла еще до нападения бестий, потому как быть растерзанной заживо, находясь в беспомощном состоянии, это чрезвычайно паршивая смерть. В Ее посмертном воспоминании бестий не было». Она умерла до переноса в теневую параллель. Успокоил хасистку голос в ее голове. «Я крайне недоволен тобой, смертная», — продолжил Высший после короткой паузы. «И хотя прямых доказательств твоей измены в посмертном воспоминании посредника не выявил, косвенно виновницы срыва задания все же объявляю тебя. С последующим наложением соответствующего штрафа, разумеется». «Согласна с приговором или желаешь оспорить?» В голосе окончательно смирившегося с потерей ценного миньона Высшего послышались знакомые насмешливые нотки. «Да, Высший, я согласна понести заслуженную кару», понурила голову, внутренне возлековав Линда. «Разумно», — хмыкнул Высший. «Оставайся в городе, я свяжусь с тобой позже». Три зеркала на столе перед хаосисткой мгновенно покрылись мириадами трещин и одновременно осыпались на стол грудами бесполезных осколков. Прогоревшая до основания свеча погасла, и в навалившейся со всех сторон темноте раннего осеннего вечера откинувшаяся на спинку кресла девушка стала читать загоревшиеся перед глазами строки системного уведомления. Внимание, назначенный вам штраф за косвенную вину в провале задания составляет минус 5 уровней развития теневого тела с сопутствующим принудительным изъятием теневых бонусов и навыков. Вот чертяка мстительный, прошипела Линда, и в следующее мгновение ее физическое тело перекосило от начавшейся принудительной перестройки теневых параметров.